Особые знаки на ладонях укажут на истинный талант человека. На наших руках есть отметки, которые с рождения определяют будущую профессию. Нас консультирует кандидат психологических наук, специалист по хирологии Всеволод Гробовецкий. Знаки политика. Пример Наполеон Бонапарт. Очень длинный указательный палец, он намного выше среднего третьего. Его часто называют пальцем диктатора или того, кто диктует законы для других. Длинная линия ума, причем одна ее ветвь, приходит прямо с холма Юпитера. Это означает огромный умственный потенциал. Кроме того, линия ума слегка снижается к верхней части холма Луны. Это говорит о большом воображении, предвидении событий и мечтах о власти сверхамбициозного типа. Знаки политика Наполеона Бонапарта вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Знаки туриста. Пример Федор Конюхов. Линия жизни подходит близко к краям ладони. Ветвь от линии жизни изгибается к холму Луны, сильная линия Солнца. Многочисленные линии путешествий начинаются на холме Луны или поднимаются от браслетов на запястье. Знаки актера. Пример Александра Захарова. Глубокая изогнутая линия сердца, которая начинается на холме Юпитера. Линия ума заканчивается на холме Луны, холм Аполлона отмечен звездой. Знаки врача. Пример Леонид Рошаль. Печать врачевателя в верхней части ладони под мизинцем на холме Меркурия. Она образована пучком вертикальных и пересекающих их горизонтальных линий. Знак указывает на то, что человек обладает даром врачевателя. Линия сердца длинная и изогнутая, а ума прямо поперек разрезает ладонь. Линия здоровья начинается на холме Венеры и пересекает линию жизни. Знаки олигарха. Пример Роман Абрамович. Линия ума и жизни сильно отдалены друг от друга. Присутствует четкая генетическая линия. Вилки на конце линии ума очень близко подходят к краю ладони. Сильная четкая линия судьбы заканчивается под указательным пальцем. Ветка идет от линии судьбы к холму Меркурия. Линия Солнца исходит из линии жизни. На линии Солнца есть звезда. Примеры линий на ладонях знаменитости вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Другие знаки профессий. Знак адвоката. Очень прямая линия ума. Ясная глубокая линия жизни, линия судьбы доминирует. Знак архитектора. Линия сердца с ответвлениями к холмам Юпитера и Сатурна. Прямая линия ума. Знак банкира или бухгалтера. Сильная ветвь от линии сердца к холму Сатурна. Прямая и длинная линия ума. Ясная и прямая линия судьбы. Линия сердца, которая прямо прорезает ладонь поперек. Знак топ-менеджера. Много вертикальных линий бороздок на кончиках пальцев. Их еще называют линиями стресса. Ладонь покрыта плотной сетью второстепенных линий. Кольцо Соломона, кольцо Сатурна находится под средним пальцем. Пояс Венеры проходит между основанием пальцев и линиям сердца. Линии путешествий. Есть линия интуиции, изогнутая линия на холме Луны. Длинная прямая линия сердца. Знак дизайнера. Изогнутая линия ума часто с вилкой или доходит до холма Луны. Линия сердца поднимается по холму Юпитера. Знак продавца. Линия сердца поднимается по холму Юпитера или Сатурна и заканчивается на холме Меркурия. Прямая линия ума связана с холмом Юпитера. Схематическое изображение главных и второстепенных линий на ладони человека вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Знак журналиста. Искривленная или с линия ума, испещренная многочисленными ветками, идет к холму Луны и или к холму Марса. Линия сердца поднимается к холму Юпитера. Знак спортсмена. Как правило, прямые, ясные линии, в особенности линия жизни. Цепочки на верхнем браслете на запястье. Знак судьи. Есть кольцо Соломона. Прямая линия ума, линия сердца связана с холмом Юпитера. Знак ученого-технолога. Сильная, ясная прямая линия ума стремится к линии жизни. Линия сердца поднимается между холмами Юпитера и Сатурна, сильная линия жизни. Ветви связывают линии сердца и ума. Знак специалиста по рекламе. Изогнутая линия ума. Есть линия интуиции, изгиб линии сердца, который поднимается по холму Юпитера. Знак фермера. Короткая прямая линия ума, которая стремится достичь вершины холма Луны. Линия сердца, которая разрезает прямо поперек ладонь. Сильная определенная линия судьбы. Знак художника. Линия ума круто изгибается к холму Луны. Сильная линия Солнца. Есть кольцо Аполлона под мизинцем. Выясните, какие болезни скрывает от вас человек. Мы покажем метки, которые с рождения свидетельствуют о предрасположенности к некоторым заболеваниям. Знаки на генетической линии. Эта линия находится на самом крае ладони рядом с линией интуиции, проходит строго вертикально. На ней могут находиться предупреждающие о болезнях знаки. Если генетическая линия отсутствует, радуйтесь, вы здоровы. Наклонная черточка – болезнь, поддающаяся излечению. Разрыв – слабость, плохое состояние печени. Цепочки – заболевания респираторной системы в особенности легких. Крест – серьезное заболевание. Остров – хроническое заболевание внутренних органов. Крапинки – плохо с нервами мигрени. Звезда – возможное осложнение с деторождением. Бороздки – рецидив болезни. Треугольник. Вы в состоянии решить мучительные проблемы со здоровьем. Знаки долгожителя. Пример Фидель Кастро. Длинная, сильная линия жизни. Линия Марса идет параллельно линии жизни. Три сильных браслета на запястьях без разрывов. Ясная открытая ладонь без множества второстепенных линий указывает на крепкую нервную систему. Знаки болезни сердца. Пример Борис Ельцин. Крест на линии сердца означает проблемы с сердцем, а крест на линии жизни сложную хирургическую операцию. Линия здоровья касается линии жизни, после чего линия жизни становится тоньше. Это тоже признак сердечно-сосудистого заболевания, часто наследственного. Небольшой участок тонких бороздок в центре ладони говорит о проблемах с пищеварением. Тонкая решетка на самом краю ладони знак ревматизма. Знаки сумасшедшего. Пример Винсент Ван Гог. Линия ума построена из маленьких коротких волнистых ветвей. Несколько бороздок пересекают линию жизни на нижнем холме Марса. Ногти короткие и красные. Много пересекающих ладонь линий указывают на очень нервозного человека. Знак шизофрении. На подушечке около большого пальца холме Венеры расположены не линии, а дуги и завитки, которые обычно находятся на фалангах пальцев. Темные точки на линии ума – предрасположенность к психическим заболеваниям. Знаки слабого иммунитета. Пример – Наталья Гундарева. Разорванная или состоящая из кусочков линия жизни – знак очень слабого здоровья. Аллергия на лекарства отмечается горизонтальной линией, пересекающей холм Луны. Островки на линии жизни указывают на пониженную сопротивляемость заболеваниям. Крест между указательным и средним пальцами свидетельствует о возможном бесплодии. Когда верхний браслет на запястье изогнут в виде арки кладонии и на середине линии жизни виден большой ромб, возможны гинекологические заболевания. Знаки маньяков. Пример Анатолия Нопринка, 52 убийства. Очень тонкие, жесткие и длинные кисти говорят о психической неустойчивости. Большой палец длинный, с хорошо развитыми фалангами, которые указывают на силу воли, необходимую для убийства. Длинная и тонкая линия ума идет выше обычного и близко подходит к линии сердца. Это обозначает животные инстинкты. Крест на нижнем холме Марса свидетельствует о психопатии. Лучше бы этих линий не было. Обычно линии здоровья несколько, они спускаются вниз с холма Меркурия под мизинцем. Лучше всего, если их вообще нет, потому что задача этих линий – предупредить человека о возможных проблемах, и чем длиннее эти линии, тем больше опасность. Первое. Глубоко врезанная линия говорит о слабости физической сопротивляемости в постоянном чувстве усталости, может указывать на ипохондрию. Второе. Извилистая линия указывает на болезни мочеполовой системы. Третье. Если линия здоровья касается линии жизни, то вам вовремя надо принять чрезвычайные меры для защиты своего здоровья. Четвертое. Если линии состоят из нескольких коротких прямых линий, значит, не в порядке желудок, например, язва. Пятое. Линия в, линия в форме цепочки, состоящей из множества островков, предупреждают о заболевании легких. На ладонях – знак предрасположенности к раку. Специалисты из лондонской клиники, наблюдая за больными раковыми заболеваниями с 1980-х годов, пришли к выводу, что их руки выглядят грубее и топорнее, чем у здоровых людей. На ладонях проявляются припухлость и уплотнения – это так называемый синдром воспаления и полиартрита ладоней. Самый показательный случай произошел с одной 74-летней пациенткой. Сначала женщина заметила, что ее ладони стали комковатыми и опухшими. Затем кожа на них стала более плотной и начали сморщиваться руки. Проведя полное обследование, врачи обнаружили у женщины злокачественную опухоль. Спустя шесть месяцев после химиотерапии руки пациентки вернулись в нормальное состояние. Этот случай позволил специалистам убедиться, что на начальной стадии заболевания раком появляются заметные изменения тканей ладоней. Медики советуют относиться к этому сигналу организма очень серьезно и при первых изменениях кожи рук пройти полное медицинское обследование. Узнайте, богат человек или беден, не заглядывая в его кошелек. Схематическое изображение треугольника богатства на ладони вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Будет ли сопутствовать вам удача в бизнесе или карьере, рождены ли вы для власти и денег, об этом расскажут линии на ваших ладонях. Нас консультирует председатель Российского научного хирологического общества, кандидат медицинских наук Борис Акимов. Основным знаком материального благополучия является так называемый треугольник денег, заверил нас хиролог Борис Акимов. Он образован линиями судьбы, головы и Меркурия здоровья. Чем он больше и четче, тем лучше. Если углы в вершинах линий судьбы и головы нечеткие, то этот человек не использует весь свой потенциал. Он явно может зарабатывать больше, но ленится. Если слабый угол линий головы и Меркурия, то этот человек не умеет сохранять деньги. Они у него быстро улетучиваются по мелочам. Если внутри этого большого треугольника находятся дополнительные линии и маленькие треугольники, значит, у человека в жизни всегда будут разные многочисленные источники дохода. И деньги у них порой, как правило, берутся, как говорят, неизвестно откуда. При очень хорошо выраженной линии головы, идущей на холм Луны и отсутствии линии Меркурия, обладатель может быстро разбогатеть исключительно благодаря своему уму. Если при этом на руке все главные линии выражены хорошо, а мелких знаков нет, то это еще одна указка на преуспевающего человека. Иногда от линии головы отходят веточки в сторону холма Меркурия, Это так называемые черпачки денег. Их обладатель знает, как и чем заняться, чтобы получить хорошую прибыль. На линии жизни бывают маленькие треугольнички, направленные острым углом к большому пальцу. Это знак легких денег. Если же вы между мизинцем и безымянным пальцем обнаружили линию, направленную в середину ладони, радуйтесь. Это знак большого наследства. Вы считаете скрытую сексуальность человека сначала по его длине пальцев. Открытие ученых. В жизни многое зависит от пропорции пальцев на руке. Какой палец у нас самый главный? Отнюдь не средний, который водители часто используют для демонстрации непристойных жестов на дороге. И вообще часто используют. На лидирующую роль не подходит даже указательный, которым указывают правильный курс куда главнее всех других пальцев безымянный, тот, на котором носят обручальное кольцо. Может быть, и это отнюдь не случайно, ведь именно он, по сути, определяет характер и судьбу человека, но не сам по себе, а в сравнении с указательным пальцем. По крайней мере, ученые находят этому все новые и новые подтверждения. «Длиннее и короче». Первым бессмысленными на первый взгляд измерениями занялся профессор психологии Джон Мэнинг из Университета в английском графстве Лангшир, рассказывает редактор отдела науки газеты «Комсомольская правда» Владимир Лаговский. За ним потянулись ученые других стран. В итоге они перемерили пальцы на руках примерно у 10 тысяч мужчин и женщин, определяя пропорцию, получившую в научном мире обозначение 2D4D то есть отношение длины второго указательного пальца и четвертого безымянного. Выяснилось, пропорции у людей разные, но, грубо говоря, главное отличие в том, что у одних безымянный палец длиннее указательного, а у других, наоборот, короче, и в этом, как теперь полагают, скрыт глубокий смысл. А смысл в материнских гормонах, которые начинают оказывать влияние на зародыш, когда ему исполняется около трех месяцев. Безымянные пальцы вроде бы отрастают благодаря мужскому половому гормону тестостерону, указательный за счет женского эстрогена. При правильном химическом балансе получаются нормальные пропорции, а если он нарушен, ждите отклонений и последствий для дальнейшей жизни. Проверьте ориентацию. Обмеры пальцев и сопутствующие им вопросы насчет подробностей личной жизни показали: у большинства мужчин Безымянный палец немного длиннее указательного, а пропорция 2D на 4D колеблется в пределах 0,97-0,99. У женщин она перевернута, составляет примерно 1,1, то есть их указательные пальцы, как правило, длиннее безымянных. Представители обоих полов, пальцы которых укладываются в эти рамки, в основном демонстрируют гетеросексуальное поведение. Мужчины предпочитают женщин, женщин мужчин. Гораздо интереснее, когда разница между пальцами бросается в глаза. Или женские пропорции обнаруживаются на мужских руках, а мужские на женских. Если верить профессору Мэнингу, то владельцы одних, за редким исключением, признавались в голубизне тайной или явной. Другие не скрывали свои розовые мечты. По гипотезе ученого, искажают пропорции и наделяют дурными наклонностями те или иные гормоны, впитанные в утробе. Первое. Мачо. Безымянный палец длиннее указательного. Второе. Не мачо. Безымянный палец, короче, указательного. Мачо видно по рукам. На основе гормональной гипотезы исследователи из Университета Ливерпуля вывели рекомендации женщинам, которые ищут подходящих партнеров. Мол, если еще в утробе малыш получает больше тестостерона мужского гормона и у него, соответственно, больше вытягивается безымянный палец, то развиваются мужественность и сексуальность. В итоге зрелый мужчина становится мачо. Наоборот, происходит тогда, когда плод получает больше эстрогена, женского полового гормона. В справедливости такого предположения убедились исследователи во главе с Эммой Нельсон из Университета Ливерпуля. Правда, опросов они не проводили и вообще изучали не людей, а обезьян, что может быть даже более показательно и говорит о естественной природе феномена. Так вот, тема какие павианы, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, все как один, драчливые и похабны, занимаются сексом активно и без разбора. То есть слывут своего рода мачо, обезьяньего, конечно, масштаба. А у кого наоборот, те, как правило, спокойные и даже моногамны. Применительно к людям, на вопрос о том, какие пальцы лучше, наверное, должны отвечать женщины. Им выбирать, кто больше люб, моногамный, самец или мачо. Пожалуй, женщинам будут интересны и результаты, полученные в техническом университете Хемница. Обследовав человеческих самцов, там выяснили, чем длиннее безымянный палец у мужчины, тем больше сексуальных контактов он имел в жизни. Кстати, прикинем на пальцах. Ученые занялись измерением пальцев для изучения скрытых процессов в организме и будут еще долго их изучать, но уже сейчас из этой науки можно извлечь житейскую пользу. Кавалеры, к примеру, могут измерить, стоит ли усердно ухаживать за приглянувшейся дамой или ей настолько безразличны мужчины, что только время потеряешь. С пропорциональной точки зрения, куда логичнее направлять усилия на женщин с длинными указательными пальцами, быстрее ответят взаимностью. Любвеобильные дамы обладают длинными указательными пальцами. У особо страстных разница с безымянным пальцем может достигать 3-4 мм. Они общительные и веселы, Высокие пропорции наблюдаются у многодетных матерей и гражданок нетяжелого поведения. Последние легко получают половое удовлетворение, но подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Для брака лучше подойдут подруги с незначительной разницей в пальцах, меньше будут изменять. Женщины с одинаковыми пальцами еще более верные, но не страстные, это касается и равнопальцевых мужчин. Иными словами, можно выбрать фонтан эмоций или спокойную жизнь. Чрезмерное удлинение безымянного пальца у мужчин иногда превращает их из настоящих мачо в активных геев, а длиннющий указательный палец у женщины может указывать, простите за каламбур, на активную лесбиянку. Люди с одинаковыми пальцами в подавляющем большинстве нормальные, в смысле ориентации. Правда, они по опросам ученых сочувствуют секс-меньшинствам, но большого стремления присоединиться к ним не имеют. Мнение специалиста. Плюс-минус миллиметр. «Определение судьбы, и в частности сексуальных предпочтений по длине пальцев, чем-то сродни хиромантии и гаданию по руке», говорит российский сексопатолог Илья Вайсман. «Одни верят, другие нет. Сами ученые, которые ловят эти миллиметры, признают. Для полной уверенности в том, что результаты исследований свидетельствуют не о случайных совпадениях, надо бы обмерить пальцы у всех, почти 7 миллиардов людей на Земле» и тогда делать решительные выводы, но о таком счастье можно только мечтать. Стало быть, пока не исключены и ошибки, и насчет подавляющего влияния гормонов на формирование личности нет единого мнения. Неспроставить в научном мире спорят, что важнее — биохимия организма или социальная среда. Нормальное окружение, соответствующее образование, да просто воля, на мой взгляд, способны поменять и поведение, и судьбу, вроде бы обозначенную неправильными пальцами. А в это время размер и тут имеет значение. Недавно результаты своих измерений опубликовали и специалисты университета БАТА Англия. Они обследовали ученых. Оказалось, что у представителей точных наук, химиков, физиков, математиков, безымянные пальцы, как правило, длиннее указательных, а у гуманитариев короче. Руководитель исследования Марк Броснан намекает на то, что гормоны влияют даже на будущую научную ориентацию. Ученые Кембриджского университета собрали статистику по биржевым маклерам Лондона и сопоставили их успехи с пропорцией пальцев обследованных. По словам авторов работы, за 20 месяцев маклеры с длинными безымянными пальцами заработали в 11 раз больше, чем их коллеги, у которых безымянные пальцы, короче, указательных. Ученые полагают, что дело тут опять же в тестостероне, мол, он делает человека более целеустремленным, скупым и расчетливым. Выдающиеся спортсмены-мужчины, как правило, имеют длинные безымянные пальцы, выдающиеся спортсменки — указательные, но те и другие часто страдают от пониженного иммунитета. А если верить исследованиям, проведённым в Германском университете Майнца, то мужчины с длинными безымянными пальцами, когда хватаются ими за руль своего автомобиля, ездят быстро, агрессивно, часто нарушают правила. Вот такие они, мачо. А потом по его другим частям тела. Крупнейшие лаборатории мира уже многие годы ищут внешние признаки, по которым можно оценить сексуальность человека. Этому важному делу посвятили сотни трудов ученые Центра Альфреда Кинси в Принстоне, США, университетского центра Гёте-Борга, Швеция, Брунельского университета Великобритания и многих других. Они изучали финалистов конкурсов красоты и тех, кто лидирует в рейтингах самых сексапильных людей планеты. Подвести итоги мы попросили врача-психотерапевта, сексолога, кандидата медицинских наук, профессора Института психоанализа Александра Полеева. Мужчина. Форма губ. Крупные, толстые и мясистые губы указывают на наличие большого мужского достоинства. Эталон. Актер Дмитрий Дюжев. Форма носа. Самая сексуальная с горбинкой не больше 2 мм кончик носа чуть приподнятый. Эталон, актер, Гаспар Улье. Форма глаз. Раскосые, миндалевидные, со слегка опущенным внешним уголком глаз. Эталон, актер, Адриан Гринье. Форма ушей. Страстный темперамент, выдают миниатюрные уши с маленькой жесткой мочкой. Эталон, певец Сергей Лазарев. Волосы. Самый сексуальный мужчина, лысый. Дело в том, что когда мужского гормона тестостерона много, он, соединяясь с ферментом, который вырабатывают волосяные мешочки, уничтожает растительность на голове мужчин. Эталон, актер Гоша Куценко. Кисти рук. Идеальная мужская кисть должна быть твердой, но не жесткой, с достаточно длинными, но не узловатыми и костлявыми пальцами. Считается, если пальцы на руках длинные, значит и мужское достоинство имеет длину выше среднего. Эталон – режиссер Андрон Кончаловский. Форма ногтей. Она должна повторять форму подушечки пальца, выглядеть гладкой. Эталон – актер Сергей Жигунов. Грудная клетка – торс. Ее окружность измеряют на уровне сосков. В идеале обхват торса должен быть не меньше половины роста. Чем гуще волосяной покров на груди, тем выше выработка гормона тестостерона, отвечающего за сексуальную напористость. Эталон актер Мэттью МакКонахи. Талия, ее окружность должна быть не больше половины роста, а небольшое пузико указывает лишь на присутствие повышенного уровня гормона, защищающего организм от преждевременного старения и, соответственно, продлевающего половую жизнь. Эталон актер Жерар Депардье. Длина ног в среднем длина идеальной ноги составляет половину роста. Чем короче ноги в сравнении с ростом, тем выше сексуальная активность. Эталон – многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Ягодицы. Должны быть упругими, так как хорошо развитые мышцы ягодиц вместе с сильными ногами указывают на возможность совершать сильные и глубокие движения во время полового акта. Эталон – обладатель титула «Самая красивая попа мира» француз Саиб Бамбате. Женщина. Форма губ. Важна не столько форма, сколько полнота, свежесть и яркость, свидетельствующие о темпераменте. Может, поэтому женщины всегда красят губы. Эталон. Актриса Натали Портман. Форма носа. Почти такая же, как и у мужчины. Эталон. Певица Анжелика Варум. Форма глаз. Кошачьи. Вытянутые к вискам и влажные с поволокой. Эталон – актриса Анджелина Джоли. Форма ушей. Небольшие плоские уши с внутренним ободком, вывернутым наружу и покрытые пушковым волосом, выдают сладострастие. Эталон – певица-глюкоза. Волосы. 74% мужчин предпочитают блондинок, потому что они ассоциируются у них с чем-то светлым, мягким, по-детски беззащитным. Эталон – принцесса Диана. Кисти рук. Окружность идеальной кисти, сжатой в кулак, равна длине стопы, а окружность запястья в два раза меньше окружности шеи. Эталон. Певица Жанна Фриске. Форма ногтей. Овальная. Выступающая над пальцем часть ногтя должна быть не более 6 мм. Эталон. Актриса Анастасия Зворотнюк. Грудь. Самая притягательная – первого или второго размера. Этому есть объяснение. Подсознательно женщина с большой грудью воспринимается как мать, способная выкормить кучу детей. Но многодетными отцами сегодня мало кто хочет стать, а субтильная девушка не вызывает у мужчин тревожащих ассоциаций с потомством. Самые сексуальные формы груди — картофелинки, груши и чайнички с темными и твердыми сосками. Эталон — актриса Кира Найтли. Талия. В идеале окружность талии должна быть в два раза больше окружности шеи. Эталон, актриса и телеведущая Келли Брук. Длина ног. Главный параметр стройных красивых – четыре окошка. Чтобы их увидеть, поставьте ноги вместе. В определенных местах ноги будут соприкасаться, при этом правильные ноги образуют четыре окошка между ступней и лодыжкой, над лодыжкой, под коленом, Над коленом в нижней части бедра. Последнее окошко над коленом в нижней части бедра должно быть наиболее узким. Эталон – актриса Кэмерон Диас. Ягодицы. Должны быть круглыми и высокими. Эталон – певица Дженнифер Лопес. Секреты преображения. Сделать глаза кошачьими. Нанесите тени светлого оттенка на все века, а затем оттяните их более темными, подчеркивая контур глаз. Наружные уголки линий растушуйте, чтобы удлинить контур глаза. Под бровью нанесите белые тени, чтобы усилить эффект. Скрыть полноту. Помогут полуприлегающие или свободный силуэт блузок, жакетов, платьев. Юбки, чуть обтягивающие бедра и расширенные к низу. Брюки длинные прямые.